Глава первая. Идеальный лидер существует. Сегодня никто ни над кем не может быть главным. Сегодня главное, насколько вы способны создать для себя шанс и удержать его. Насколько способны создавать новые возможности для постоянного роста. Сегодня быть главным значит работать эффективно, уметь сотрудничать,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 Оставаться конкурентноспособным – вообще оставаться игроком. Томас Фридман. Плоский мир. Совещания учат слышать и понимать других, повышают эффективность командной работы и позволяют наладить сотрудничество. А научить коллектив слаженно работать, как сплоченная команда, помогает фасилитация. Этот термин происходит от английского facilitate – облегчать, упрощать, содействовать. Консультант и автор обучающих программ Ингрид Бенс уверяет, что не всем коллективам надо становиться командами, но уметь работать как команда должны все коллективы. И это действительно так. Вот когда командная работа особенно востребована. В кризисные времена, в период роста – В ситуации, когда надо действовать быстро, а права на ошибку нет. При постоянном повышении общей эффективности, в самоуправлении, в случае, когда нужно услышать и понять, что на самом деле, имеет в виду другой член команды, в ситуации неопределенности. Давайте сравним поведение группы и команды. Как действует, например, группа? У группы, у каждого ее участника, индивидуальный «я» фокус. Ну, то есть он думает про себя, про свои задачи, про свои проблемы. Он заботится о своих потребностях. Тогда как в команде существует коллективный фокус. Мы мыслим категориями «мы». «Мы» звучит в нашей речи, и мы думаем о том, как мы справимся с этой ситуацией, что мы сделаем, как будет лучше для нас. В группе каждый преследует свои личные цели. У команды общая цель. В группе оперируют внешними правилами. Ну, то есть так принято. Так принято там. Нам сказали, что нужно так делать. В команде оперируют внутренними нормами, договоренностями. Мы так договорились. Для нас так лучше. В группе каждый сам за себя. В команде распределены роли и четко и понятно, кто за что отвечает. Группы встречаются регулярно, но в основном потому что это надо. В команде тоже встречаются регулярно, но для того, чтобы решить конкретные задачи, для ответов на конкретные вопросы. В группе есть строгая иерархия, есть главный. В команде фокус на решении задач. В группе отстаивают свою правоту. В команде есть роль лидера и часто мультилидерство. Группа, она закрыта. В команде принято обсуждать принятие решений, и команда открыта, в нее приглашаются в том числе и другие люди. В группе есть понятие «ты мне нравишься, а ты мне не нравишься». В команде открытость и доверие, и люди оцениваются по эффективности. Зачем это бизнесу? Что выигрывает бизнес от такого подхода? Прежде всего, люди перестают замалчивать проблемы. Начинают предлагать решения и брать ответственность за настоящие и будущие организации. Очевидная финансовая экономия. Сотрудники реже болеют, больше и результативнее работают, не выгорают. К тому же снижаются затраты на подбор персонала. Лучшие сами хотят присоединиться. Уже не нужно вкладывать средства в размещение вакансий и оплачивать услуги рекрутеров и хедхантеров. Вам остается только выбирать из очереди желающих соискателей. Бизнес становится гибким и может приспосабливаться к быстро меняющимся условиям. Он устойчивее к кризисам и форс-мажорам. Прибыль растет. Потому что повышается качество сервиса и продуктов. Люди начинают работать не столько и не только за деньги, открывают для себя новые смыслы. Стоит ли продолжать? Думаем, вы так уже поняли, что командная работа нужна вам прямо сейчас и в ближайшие годы ценность командной работы будет только расти. Пять проблем, которые с легкостью решает. Фасилитация. Первое. Кто в лес, кто под дрова. Эта проблема возникает на этапе, когда о команде говорить еще рано. Выражается она в том, что разные отделы организации вроде двигаются в одном направлении, но цель компании видят по-разному. Проверить, так ли это, очень просто. Соберите ключевых сотрудников разных подразделений и уровней иерархии. Раздайте каждому по стикеру и черному карандашу. Можно маркеру, фломастеру. Попросите написать цель компании на ближайший год или 5-10 лет, в зависимости от горизонта планирования. Делать это надо молча, не обсуждая и не произнося написанное вслух. Затем соберите все стикеры и наклейте на флипчарт или стену. А теперь сравните ответы и посмотрите, Сколько из них совпало? В нашей практике лишь несколько раз все участники высказались одинаково, но формулировка при этом была очень общей, вроде «стать компанией номер один на рынке». А вот если конкретизировать цели, расхождений было бы множество. Большинстве организаций в нашей стране и на постсоветском пространстве не принято обсуждать цели с командой. И уж тем более учитывать мнение коллектива при их определении. Что в итоге? Низкая вовлеченность, безразличное отношение к работе. Вот, например, недавняя ситуация. Попытка записаться на диагностику автомобиля в известной компании. Оператор колл-центра отрезал. На завтра полная запись. Ничем не могу вам помочь. До свидания. А на другой день... В ответ раздались только гудки. В итоге машину проверили в другом техцентре. А первый потерял постоянного лояльного клиента, который и дальше рекомендовал бы компанию знакомым, если бы не оплошность сотрудника. Подозреваете, что такое может случиться и в вашей организации? Тогда пора менять отношение работников к клиентам. У фасилитации для этого много инструментов. Подробнее слушайте в главе об идеологических совещаниях. Второе. Лебедь, рак и щука. Помните известную басню? Еще одна частая проблема, вытекающая из первой. Подразделения конфликтуют. Вместо того, чтобы вместе делать одно дело. Маркетинг сетует на отдел продаж. Тот обвиняет производство. И маркетинг. И так по кругу. В компании складывается обстановка постоянной жестокой конкуренции. А страдает в итоге потребитель. Особенно часто такое бывает в проектных организациях, где каждый сам за себя. И в корпорациях, где сотрудники заняты исключительно собственной карьерой. В ущерб просто компании. Задача лидера — объединить команду, чтобы все сфокусировались на общей цели но при этом могли решить свои задачи и самореализоваться. Подробнее слушайте в главе о стратегических совещаниях. Проблема третья. Стоячие болото гниет. Мы в бизнес со смыслом уверены, что совещания не столько синхронизируют участников команды, сколько наполняют их энергией. С нами соглашаются и лидеры бизнесов со смыслом. Если коллектив превращается в болото, вся нагрузка ложится на руководителя. В таком случае научиться проводить совещания, которые воодушевят сотрудников, придадут им сил и направят к цели, крайне необходимо. Четвертая проблема. А вот и ныне там. Эта проблема характерна для компаний, где имеет место выученная беспомощность. Инициативу проявляют единицы, а большинство сотрудников ждут указаний и избегают ответственности. Начальник скажет, сделаю, не скажет, значит, это он плохо работу свою выполняет. Здесь есть доля истины. Причина пассивности в поведении лидера, который не умеет и не хочет привлекать работников к принятию решений. Часто такой руководитель высокомерен его эго чрезмерно раздуто. А что, если рискнуть и позволить другим иметь свою точку зрения и, больше того, предлагать разные варианты? По опыту это высвободит дополнительное время для выстраивания стратегии и творчества. Если право голоса получают другие сотрудники, как минимум те, кому вы доверяете, бизнес только выигрывает. Проблема пятая. Левая рука не знает, что делает правая. Это та самая ситуация, когда в компании не налажена коммуникация. В результате страдает и качество работы, и результат. Одни и те же ошибки повторяются много раз, Информация теряется, полномочия дублируются и возникают белые пятна, за которые никто не отвечает. Список причин можно было бы продолжать, но мы выбрали пять наиболее распространенных и узнаваемых проблем. Фасилитация позволяет организовать и проводить управляемые и эффективные совещания, которые будут вдохновлять мотивировать и вовлекать сотрудников, настраивать их на нужный лад. Эта методика помогает увидеть и обсудить максимальное количество альтернатив и выбрать оптимальное решение с учетом знаний, опыта и мнений всех участников. И самое главное, подтолкнуть команду к тому, чтобы пойти и сделать то, о чем мы Все вместе договорились. Фасилитация превращает безразличных людей, воспринимающих совещание как тяжкую повинность, в деятельных и инициативных. Если сам термин «фасилитация» вызывает у вас скепсис, просто замените его на умение проводить результативные совещания. Это выражение полностью раскрывает смысл фасилитации. И эта книга Точно предназначено для вас, если вы сомневаетесь в необходимости и важности обсуждения в любой команде. Будь то семейный совет, дружеская вечеринка, стратегическая сессия или еженедельная планерка. Даже прослушав введение, вы уже расширите картину мира и получите полезные инструменты. Мы обещаем. Просто попробуйте довериться и примерить ситуацию на себя. Если вам приходилось видеть, как работают специалисты-фасилитаторы, смеем надеяться, что вы стали свидетелем их профессионализма и вас не нужно убеждать в необходимости этих знаний и навыков. В таком случае книга поможет наполнить арсенал менеджера и руководителя проектов авторскими методиками и научит расценивать командную работу как взаимодействие энергии в бизнесе. Если же специалист вас разочаровал, не спешите отказываться. Дайте фасилитации еще один шанс доказать ее надежность. Тем более, что история этой методики интересна и заслуживает доверия. Сейчас вам расскажу. Вообще, Существуют две основные ветки исторического развития фасилитации. Первая ветка связана с институтом некоммерческой организации, в которой нам повезло учиться, э, дружить и быть партнерами. Это ICA – Institute of Cultural Affairs. Уходит она корнями в 50-е годы прошлого века когда в неблагополучных районах Чикаго пасторы стали проводить служения и э, общаться с так называемыми отбросами общества с целью, чтобы они взяли ответственность за свою жизнь. И где-то приблизительно в 88 году прошлого века все эти используемые на практике инструменты и методы были собраны в единую систему, которую назвали T.O.P. Technology of Participations). И ICA в дальнейшем описали более 300 успешных проектов в 53 странах, то есть они вышли за пределы Чикаго и работали в Азии, в Африке, в Индии. И на международной конференции в Нью-Дели в 1984 году был представлен Такой хороший подробный мануал, состоящий из трех книг. Нам повезло учиться у Билла Степлза, у Лэри Филбрука, у Мартина Гилбрета, Одних из таких апологетов, пожалуй, этой линии фасилитации. И изначально некоммерческие проекты потом уже стали использоваться в бизнесе, при работе с государственными структурами. И сейчас все таки львиная доля их проектов остается в общественных и государственных организациях. Вторая ветка, если смотреть на фасилитацию глазами Международной ассоциации фасилитаторов ИАФ, она уходит корнями в 50-е годы прошлого века, когда появились вот этот фосфилд-анализ Курта Левина, Алекс Осборн и Джордж Принс формализовали мозговые штурмы и создали организацию Brainstorming Facilitator. И тогда стали появляться общины, которые уже в организациях все больше и больше применяли фасилитацию. В 70-х годах появились знаменитые майндмэпсы Тони Бьюзена, которыми мы тоже много лет занимались и продвигали это направление в России. Появились э, книги которые стали рассказывать о бизнес-способах развития фасилитации. Например, в 90-х годах появились Лего Сириас Плейн, Йохана Руса и Барма Виктора, Пинпоинт Кейт Уоррен Прайс, Волт Кафе Хуаниты Брайана и Дэвида Исака. А в 94 году была создана Международная ассоциация фасилитаторов ИАФ. Ее создателями стали как раз вот те самые ребята из ICA Institute of Cultural Affairs. И уже в 90-е годы на международной конференции в Праге был представлен опыт фасилитации в трансформации организации. Кто такой фасилитатор? Кратко лидера фасилитатора можно охарактеризовать так: Это человек, достигший менеджерского взросления. Клэр Грейвс создал теорию спиральной динамики. Подробнее о ней можно прочитать на сайте книги. Клэр Грейвс э, родился в 14 году прошлого века, умер в 86 году. Это американский психолог, автор теории развития мировоззренческих систем, которую под названием спиральной динамики развили его ученики. Крис Кован и Донбек. Лично у Дона Бека имели честь учиться авторы этой книги. Эта система активно используется для описания ценностей компании и ее развития. Так вот, согласно теории спиральной динамики, в своем развитии лидер проходит пять этапов. Бежевый уровень. Выживание. Ну, то есть, когда не до жиру быть бы живым. Когда вот просто нужно выжить. Фиолетовый уровень, когда люди начинают объединяться в племя для того, чтобы вместе можно было достигать каких-то целей. Ну, собственно говоря, вместе легче, вместе проще. Кто-то ловит мамонта, кто-то подметает в пещере, кто-то готовит пищу, кто-то рожает и растит детей. Красный уровень, когда лидер один набирается окаянства и говорит вперед, я знаю, куда бежать». Выживание, племя, власть — Синий уровень ⁇ порядок, когда появляются те, кому важно, чтобы энергия фокусировалась. Оранжевый уровень ⁇ драйв, энергия, успех. Вперед я буду крутым. Причем крутым я могу быть по разным показателям, не обязательно в деньгах. Зеленый уровень ⁇ когда мне важно согласие, мне важно, что происходит и с вами. Я начинаю думать еще и о вас. Желтый уровень ⁇ это связь с природой, это духовное развитие. Глобальный космический бирюзовый уровень. Давайте разберемся с ними подробнее. Итак, как же рождается лидер? Первый этап — рождение руководителя. Обратите, пожалуйста, внимание. Слово «руководитель» происходит от существительного «рука» и глагола «водить». То есть он указывает, что и кому делать. На этом этапе у человека появляется энергия, для того, чтобы хотеть чего-либо и действовать для получения желаемого. Позиция крайне эгоцентричная. В модели спиральной динамики этот уровень силы и власти обозначается красным цветом. Человек осознает свой авторитет и берет ответственность не только за себя, но и за остальных. Он направляет их и говорит, как им действовать. Он способен карать за нарушения и награждать за успехи. Он создает свою армию. Или становится командиром в существующем коллективе. Ведет за собой войско в бой. По нашим наблюдениям, на этом уровне находится около 70% российских менеджеров. Главный инструмент управления на этом этапе — приказ. Ну или говоря современным бизнес-языком, часто это бывает поручение руководителя который обязательно должен быть исполнен. Следующий этап – рождение управленца. Здесь ключевое слово «править», а значит «рядом» и «правила». Лидер организует игру по правилам и подает пример. Он понимает, что одной его энергии не хватит. Все уже не функционирует нормально. Начинаются сбои. Ему хочется, чтобы работа была системной, а сам он мог время от времени отдыхать. Если ошибки не повторяются, а водители придерживаются правил дорожного движения, аварий на дорогах становится меньше, и в пути можно вести себя спокойно и слушать музыку. То же самое и в бизнесе. Лидер становится менее эгоцентричным и начинает больше думать о своем окружении. Он делается этноцентричным, говоря словами Кена Уилбера, американского писателя и философа, одного из авторов интегрального подхода, объединяющего открытия в разных сферах деятельности человека. Этого уровня в России достигают примерно 15% менеджеров. В спиральной динамике ему соответствует синий цвет. На этом этапе сотрудники начинают понимать, что в их организации появилась система, и организация стала работать как единая система. А должность от вопроса «что я должен делать?» из записи в трудовой книжке превращается в осознанное отношение к работе. Сотрудники начинают брать на себя ответственность и действовать без поручения руководителя. Этап третий рождение начальника. Начальник от глагола начинать, а значит и предпринимать. Это драйв лидер. Возглавлять войско уже не нужно. Высвобождается энергия. Уже не нужно управлять организацией в ручном режиме. Появляется время посмотреть на ситуацию, рынок, компанию сверху и оценить ситуацию в целом. Лидер начинает мыслить глобально и ставить более амбициозные цели. Управление становится проектным, отношение к конкурентам меняется. Вместо того, чтобы уничтожить соперников, с ними поддерживают связь, как с партнерами по спаррингу. После боя можно пожать руку и идти тренироваться дальше, чтобы в следующий раз победить. Лидер становится вдохновителем, драйвером организации. Но теперь все держится не на его энергии, не на поощрениях и наказаниях, а на интересных целях и проектах, которые он инициирует. В России таких лидеров около 10%. В модели спиральной динамики этот уровень отмечен оранжевым. Первое лицо становится лидером лидеров, которому подчиняются менеджеры, превосходящие его в своих областях. Он может себе это позволить. У каждого сотрудника появляется возможность сделать головокружительную карьеру, если каждый день развиваться, брать на себя новую ответственность и активно участвовать в проектах по развитию компании. Этап четвертый. Рождение объединителя или лидера-фасилитатора. Бежать все время тяжело. Велика опасность выгорания. Постепенно лидер осознает, что его подчиненные не настолько глупые, как ему казалось. Появляется потребность в команде, меняется отношение к людям. Теперь он интегрирующий лидер. Энергия не уходит, она модифицируется, повышается чувствительность к происходящему вокруг. Лидер учится задавать вопросы и слушать ответы больше доверять профессионализму сотрудников и создавать IT-систему. Если на предыдущих уровнях он управлял людьми, то на этом сосредотачивается на процессах взаимодействия, потоках информации и коммуникативных связях. В нашей стране таких управленцев почти 5%. Лидер-фасилитатор умеет организовать работу так, чтобы все работало само. Он видит недостатки и достоинства каждого человека, чтобы раскрыть его потенциал и нивелировать негативные стороны. Он умеет мотивировать и заинтересовывать, вовлекать и наделять ответственностью, контролировать выполнение и извлекать уроки. Такой лидер способен создавать сильные команды и такие организации, которые живут и работают как здоровый организм. Он налаживает горизонтальные коммуникации между людьми, а из коллектива выращивает команду. Это уровень согласия, справедливости. В спиральной динамике его цвет зеленый. Здесь появляется нечто большее, чем рациональная материальная цель. Людям важно ответить на вопросы «Зачем?», «Для чего?», «Кто мы?». Основной рабочий инструмент на четвертом этапе — это ценности. Они формируются и превращаются в стержневые принципы, в которые верят все сотрудники компании. Люди начинают понимать, что они не детали механизма, а живой организм. Их объединяет общая вера в смысл, который организация создает и привносит в мир. Пятый этап. Рождение Творца. Пробуждается созидательная творческая сила. Лидер-фасилитатор понимает, любой человек в его компании — источник безграничной энергии. Это этап заботы обо всем живом. Новые проекты возникают из желания сделать мир лучше, а жизнь других легче и радостнее. Лидер лишь подает пример и формирует среду. Он творит новое сам, и дает попробовать себя каждому сотруднику организации. В модели спиральной динамики творческому уровню присвоен желтый цвет. Это интегральный уровень развития, когда от дуального мышления или-или лидер приходит к мышлению и плюс и, и даже больше. На этом уровне развития в организации каждый становится лидером. Каждый может реализовать любой проект, принять решение, усовершенствовать правила или процесс, определить проблему и решить вопрос. Иерархия авторитетов и должностей трансформируется в иерархию предназначений. Применяются такие операционные системы управления, как холократия, социократия, коллаб, в которых доминирующая лидирующая роль отводится специально подготовленным фасилитаторам. Сегодня активность этого уровня очень высока. К нему стремятся лидеры, которые хотят вести бизнес со смыслом. Не все коллективы должны становиться командами, и не каждый лидер обязан создавать команду. Но мы уверены, в сложной ситуации необходима именно командная работа. Именно поэтому умение организовывать такое взаимодействие требуется от любого руководителя. За ним пойдут люди, ему будут больше доверять, а он, в свою очередь, сможет опереться на остальных. И самое важное, он подтолкнет сотрудников к тому, чтобы те отвечали за свое дело, творили, создавали смыслы и наслаждались процессом. Мы не встречали бирюзовых организаций. Скорее всего, это связано с тем, что на бирюзовом уровне отпадает потребность зарабатывать, суетиться, общаться. Это уровень пустоты и отсутствия чувств, ощущений, мыслей, целей и желаний. Хотя, может быть, иначе. Возможно, через 10 лет появится новый вид организации и лидерства. И мы расскажем вам об этом в нашей следующей книге. Надеемся, нам удалось вас заинтересовать. Хотите узнать больше, как стать таким лидером и шаг за шагом усиливать команду мечты? Тогда слушайте дальше. Книга будет об этом. Ключевые навыки лидера-фасилитатора. Какие же компетенции требуются от руководителя, который ведет бизнес со смыслом? Ну, безусловно, лидер-фасилитатор — это человек, который умеет управлять своей энергией. Ну, то есть он проснулся в плохом настроении, и он знает, что сделать, чтобы это настроение поменять, чтобы взбодриться, включиться, чтобы... Что-то, произошедшее с ним, не влияло на людей в его команде. Он умеет управлять энергией команды и ее отдельных участников. Он понимает, как взбодрить или, наоборот, успокоить, как настроить на рабочий лад, вдохновить любого. И, повторюсь, в первую очередь себя. Он умеет успевать всё главное. Точнее так. Лидер определяет приоритеты и справляется с главным. Соответственно, он получает навык управления своим временем и временем команды и ее участников. Он умеет фокусироваться и фокусировать на теме обсуждения, но при этом не теряет ценную информацию, извлекает уроки и управляет знаниями. Он модерирует структурированные обсуждения, в том числе и между конфликтующими сторонами. Предсказывает, что будет дальше на совещании сессии, примиряет конфликтующие стороны, находя общие между ними и выводя их на новый уровень развития отношений. Налаживает обмен информацией в организации, при этом делает это так, чтобы команда становилась самообучающейся. Передает ответственность коллегам и создает условия, при которых они принимают эту ответственность и проявляют себя с лучшей стороны. Создает атмосферу открытости, вовлеченности и небезразличия. Международная ассоциация фасилитаторов В работе, в которой мы активно участвуем, есть подробный этический кодекс. На русский язык его перевели наши коллеги Александр Касулина и Ольга Ножнина. Он приведен на сайте книги. Основные ценности фасилитатора прописаны в этом кодексе: доверие и поддержка. Важна его способность и готовность разглядеть в людях и событиях как светлую, так и темную сторону при этом опираться на светлую. Правила же организации призваны минимизировать проявление темной стороны. На сайте книги вы найдете лист самооценки фасилитатора. Очень рекомендуем заполнить его, чтобы определить возможности для развития. Где применяется фасилитация? Навыки организации проведения дискуссий. Полезны и применимы не только в бизнесе. Они нужны и в семье, и даже наедине с собой, во внутреннем монологе. Они развивают и меняют отношение к себе и другим. Когда полезна фасилитация? Ну, например, для сбора мнений, описания бизнес-процессов их участниками, проведение энергичных, структурированных и ориентированных на результат совещаний, объединение людей в ситуациях, когда необходимо научиться договариваться и действовать, во время конференций, когда нужно услышать друг друга и прийти к общему мнению, когда в организации происходит трансформация или грядут перемены, если нужно протранслировать стратегию, план, ценности, принципы, да что угодно, причем любому количеству людей. При слиянии разных культур, когда есть необходимость в чем-либо разобраться, когда нужно актуализировать, оживить или провести аудит бизнес-процессов, разработать стратегии, адаптировать нового руководителя и сотрудника, уладить конфликт, провести мозговой штурм, найти новые идеи решить проблемы или найти выход из непредвиденной ситуации. Этот список можно продолжать и продолжать. Логику вы наверняка поняли. Фасилитация применима и полезна везде, где надо договориться, объединить разные представления о мире, извлечь знания и сформировать план действий или найти решение. Полезна она и для генерации большого количества идей. Фасилитация используется в бизнесах любого уровня – госсекторе, различных сообществах. Подходит она и для личного развития. Среди наших клиентов есть как небольшие компании, так и крупные корпорации, как администрации, так и школы, ассоциации благотворительные фонды. Например, в онлайн-курсе «Для женщин персональная стратегия» Я выступала в роли фасилитатора, задавала участницам вопросы по специальной воронке от извлечения уроков из прошлого опыта до анализа текущей ситуации и формулирования целей на будущее. И тем самым помогала каждой из них разработать собственный план развития и достижения целей. Отнеситесь к этому процессу как к увлекательной игре, делающей вас и мир вокруг лучше. Готовы играть? Со смыслом, конечно. Правило освоения роли. Человек погружен в сон. Он не может делать. В его случае все всегда делается во сне. Здесь сон понимается не в буквальном смысле как сон организма, но в смысле состояния ассоциативного существования. Прежде всего. «Нам нужно проснуться! Лишь после того, как мы вырастем и обретем знания, мы сможем делать!» Георгий Гурджив, Вы убедитесь, что фасилитация — это образ мышления и стиль жизни, который выстраивается через доверие и пробуждение светлой стороны в себе и окружающих. А если мы договариваемся воспринимать освоение новой роли и навыков как игру, то нам нужны и правила, и роли. Напомню, фасилитатор — это одна из ролей лидера, менеджера или руководителя. Важная, нужная и чрезвычайно полезная в жизни. Итак, давайте остановимся на следующих правилах, чтобы достичь результата без потерь и с удовольствием. Когда-то мы проводили в России и странах ближнего зарубежья почти одноименный тренинг ⁇ mind management, а результат с удовольствием ⁇ Хотите добиться результата? К тому же без напряжения? А наоборот, с радостью? Тогда идем дальше. Правило первое ⁇ сначала попробуйте, потом критикуйте. Если вы раньше не сталкивались с наукой и искусством фасилитации, то многое из того, о чем рассказано в этой книге, может расходиться с привычной вам схемой проведения совещаний. Увы, таковы законы восприятия информации. Все, что не вписывается в устоявшуюся картину мира, критикуется и подвергается сомнению. Именно поэтому давайте условимся сразу. Слушайте безоценочно. Не учитывайте то, к чему вы привыкли. Всегда есть возможность что-то улучшить. В этом и заключается развитие. Именно такие возможности предлагаются в книге. Изучите их, протестируйте и обязательно напишите нам о своем опыте. Правило второе. Выберите свой тип вовлеченности. Вы можете расценивать эту книгу как справочник и обращаться к ней за ответами на конкретные вопросы. Есть и другой вариант. Пройти ее как тренинг, анализируя ваши совещания и выполняя задания. Правило три. Эволюция. И никакой революции. На своих онлайн-курсах мы настойчиво рекомендуем не менять ничего радикально, пока обучение не закончится. Понимаем, что это не всегда легко, но тем важнее оставить все как есть. Начинайте с гомеопатических доз. И в идеале потренируйтесь на одном конкретном типе совещания. Лучше всего тестировать новые приемы на оперативных совещаниях. Тут легче увидеть эффект и достичь быстрой победы. Добейтесь результата, который порадует лично вас. Получите обратную связь от каждого участника команды и уже тогда совершенствуйте другие типы совещаний. Правило 4. Запрашивайте и принимайте обратную связь. Это один из толпов самоуправления. Обратная связь полезна для профессионального развития. А в примерке роли фасилитатора она важна вдвойне. Вы же смотрите в зеркало, когда покупаете новый костюм. Так и здесь надо быть уверенным, что все сидит хорошо, не сборит и не тянет. А для этого постоянно собирайте мнение коллег в конце совещания. И благодарите, даже если получаете неприятные отзывы. Давайте принимать обратную связь умеют единицы. Но это отдельная большая тема для обсуждения. Правило 5. Не сдавайтесь. Когда мы учимся управлять автомобилем или в детстве пытаемся делать первые шаги, мы действуем медленно и неуклюже. Начинающему водителю кажется, что проще дойти пешком, а ребенок и вовсе становится на четвереньки и быстро доползает, куда ему нужно. Осваивая новые навыки, надо понимать, что сперва может стать хуже. Идет притирка, подгонка по фигуре, не хватает опыта. Чтобы довести дело до конца, от вас требуется сила воли и ответственность. Не бросайте слушать книгу, если что-то не получилось или не нравится. Не останавливайтесь, если встали на путь преобразования культуры организации. Дойдите до финала, и тогда сможете в полной мере насладиться результатом. Идеальный руководитель существует. Это лидер-фасилитатор, и вы можете им стать. Какие совещания и сессии нужны команде? Тут и начинается самое интересное. Потому что фасилитация – это хорошо и удобно. Но далеко не всегда нужно. Было бы странно написать книгу, претендующую на звание справочника примерки, не разъяснив базовые понятия. Этапы развития культуры организации и виды совещаний, необходимые на каждом из них. Давайте введем систему координат и будем ее придерживаться. Мы же решили, что пока прикидываем на себя роль и играем. Мы уже условились о правилах, а теперь нарисуем игровое поле. В свое время мы учились методологии с Хака Адизоса, но в итоге полюбили уже более пяти лет использовать спиральную динамику Дона Бека. Именно его наработки мы и применяем в своей компании. Метод мы осваивали лично под его началом, у него же сертифицировались, а теперь активно развиваем подход. И мы считаем, что она универсально действенна и многое проясняет. Здесь мы рассмотрим только один ее аспект. Чуть выше мы с вами говорили об этапах развития лидера, А сейчас поговорим об этапах развития культуры организации. В настоящее время мы работаем над новой книгой по спиральной динамике, поэтому при желании у вас будет возможность погрузиться в эту методику глубже. На разных этапах развития организации проводятся разные совещания. Более того, как врачу для постановки диагноза надо отделить признаки здоровья от симптомов болезни, И понять, что опасно, а что нормально и поможет выздороветь, так и фасилитатор должен быть диагностом корпоративной культуры. Ему важно разобраться, что для нее естественно, а что настораживает, что усилит команду, а что ее ослабит. Допустим, у молодых или не совсем молодых, но энергичных предпринимателей возникла идея нового бизнеса. И вот уже здесь в момент вынашивания замысла и первоначального воплощения и пригодятся знания по фасилитации. Этот этап называется бежевым. Или, как вы уже знаете, уровнем выживающих групп. Помните уровень базовых потребностей в пирамиде Маслоу? Вот речь как раз о них. В период становления новой организации люди озабочены в первую очередь тем, чтобы она в принципе выжила. Однако спиральная динамика обращается не только и не столько к развитию ценностей группы. Она опирается на эволюцию, стагнацию и деградацию ценностей отдельных личностей. Так вот, на бежевом уровне нет команды и даже нет коллектива. Есть люди, сфокусированные на выживании организации. Это больше похоже на общину без явного лидера, чем на бизнес. Люди, у которых превалирует этот уровень развития, не сильно отличаются от других живых существ. Им необходимы еда, вода, тепло, секс и безопасность. Фасилитация здесь не нужна и даже совершенно бесполезна. Здесь и явного лидера-то пока нет. Но не стоит сбрасывать со счетов этот уровень. В развитии отдельно взятого человека он очень важен. Вы можете сколько угодно создавать сильную культуру. Придумать систему мотивации, стимулирования. Но если в офисе грязные туалеты, жарко или наоборот холодно, плохо пахнет, вся ваша работа будет бесполезна. Проверьте, как ваша организация обстоит дело с санитарно-гигиеническими нормами. Насколько эффективно вы управляете энергией людей с помощью офиса. Что сотрудники едят и пьют? Фасилитатор умеет управлять своей энергией, энергией коллектива. Мы с вами об этом уже говорили. На сайте фасилитациодлялидера.рф вас ждет подборка видео и статей по этой теме. Кроме того, стоит понимать, достаточно ли вы платите людям? Не находятся ли они на том этапе выживания, когда для них не имеют никакого значения красивые цели и идеи? На бежем уровне побеждает сильнейший и правит закон джунглей. Постепенно семья или группа переходит на следующий уровень, фиолетовый, или уровень племенного родства. На нем формируются кланы и племена, и появляются лидеры или шефы. На бежевом этапе люди эгоцентричны, покинул Вилберу. Однако на фиолетовом форсируется этноцентричность, которая проявляется в установках свой-чужой, и страхе быть изгнанным из племени. На этом этапе отчасти находятся Индия, Южная Америка, Африка, Ближний Восток. Это магический уровень, когда люди верят в чудо и не берут ответственность за свои поступки и жизнь. Они придерживаются такого принципа. Мы должны держаться вместе, а он кто-то там. Нам поможет. События порой объясняются еще проще. Так получилось. Недавно у нас гостили друзья с 4-летней дочерью. Однажды раздался рев на весь дом. Мы сбежались к малышке, и папа ее спросил. «Алечка, больно?» «Да!» — сквозь слезы ответила девочка. «Чем же ты ударилась?» «Лестницей!» Четыре года такой ответ нормален и даже умилителен. А вот услышать что-то подобное от взрослых людей по меньшей мере странно. Вызывает недоумение формулировки типа «регламенты у нас не работают». Или «что-то стратегические проекты не реализуются». Или даже «поручения не выполняются». В своей книге «Трампа. Эпоха постправды» Кен Уилбер пишет, что порядка 60% американцев находятся на этом уровне. По нашим наблюдениям, в России цифры сходные, а на бежевом уровне задержалось более 3% населения нашей страны. Лидер должен понимать, Что людей с фиолетового этапа надо контролировать. Ими надо управлять. Им невозможно передать ответственность. Даже дав им поручение, нужно обеспечить промежуточный контроль, чтобы все было сделано в срок. Кстати, книга Уилбера Трамп и Эпоха постправды вышла в издательстве Ман, Иванов и Фербер. Казалось бы,. Тут нужно не совещание, а кнут и пряник. Но нет, мы много работаем с такими командами. Темная сторона этого уровня развития не только неумение и нежелание брать ответственность, но и низкий уровень энергии и лень. Лидеру необходимо вести подчиненных за собой, буквально тащить их своей энергией, ставить конкретные, понятные и измеримые задачи на совещаниях. Следить за выполнением, награждать за заслуги и наказывать за промахи. На фиолетовом этапе развития организации и коллективу нужны оперативные совещания. О команде говорить еще рано. Нужно поставить задачи, определить сроки, проконтролировать результат. Все. Остальное лидер должен делать единолично. В противном случае получит беспорядок и пустую болтовню. В седьмой главе мы разберем этот вид совещания подробнее, научимся его проектировать и проводить, а также отслеживать результаты. А пока давайте разберемся со следующим уровнем, красным, или уровнем власти, силы и энергии. Около 15% людей остаются здесь. Здесь опять торжествует эгоцентризм. Но теперь это уровень подвигов и героев. Людям здесь нужны победы, награды, власть и подчинение. У красных лидеров, как правило, фиолетовые подчиненные. На данном этапе появляется иерархическая система управления. От совещаний пока мало проку, потому что все решения руководитель продолжает принимать самостоятельно. Лидер или лидеры строят империю. Если в культуре организации красная доминанта, то точно мы имеем дело с вождем. Тут нужны совещания, на которых лидер транслирует свое представление о том, как развивается компания, о ее целях. Он рассказывает о достижениях и, естественно, награждает героев. На этом этапе к оперативным совещаниям присоединяются стратегические, где руководители организации обсуждают бизнес-модель, Рынок конкурентов разрабатывают стратегию завоевания рынка. Подробно о данном типе совещаний будет рассказано в 4 главе. На красном уровне стратегические совещания узко ограничены такими установками, как взорвать рынок, вытеснить конкурентов, сорвать куш, то есть личной верой в лидера в то, что компания то есть он, сможет это сделать. Ближе к следующему синему уровню начинает проявляться токсичность или иначе тёмная сторона красного. Выгорание, усталость, узкое бутылочное горлышко и ручное управление. Лидеру надоедает тащить все на себе и держать все под контролем. На помощь приходят правила и процессы. Если на красном этапе правила распространяются только над подчиненных, а руководитель постоянно нарушает порядок, то на синем уровне правил правильности, абсолютизма, авторитарности лидер становится примером регламентированной игры начинает понимать ценность авторитарной демократии. Теперь к оперативным и стратегическим совещаниям присоединяются управляющие системой. На совещаниях этого нового типа описываются и актуализируются процессы организации, формируются и также актуализируются правила, оценивается эффективность работы и продумываются меры ее повышения. Именно здесь формируются эффективные системы менеджмента качества. Как отмечают наши друзья и партнеры из банка «Точка», внедрение честной системы менеджмента качества стало платформой для системы самоуправления. На момент написания этой книги банк уже три года жил по конституции холократии. Это самое крупное внедрение этой системы управления в мире и первый банк в России на самоуправлении. Подробно о совещаниях формирования и актуализации правил игры вы узнаете из пятой главы, а о фасилитации в самоуправлении из восьмой главы. Этого этапа, по мнению экспертов, достигли 7% людей. Обратите внимание, бежевый уровень выживания эгоцентричен, фиолетовый уровень племенного родства этноцентричен, красный уровень геройства и власти снова эгоцентричен, Синий уровень правильности и абсолютизма вновь этноцентричен. Тот, кто не соблюдает правила, чужак и должен быть наказан или изгнан. Следующий уровень, оранжевый, глобален. Организация, ориентированная на отладку процессов на синем уровне, переходит к проектам. Появляются KPI, проектные команды, управление по целям и стратегии. Если на синем уровне актуальны совещания прописания и актуализации процессов, то на оранжевом — проектные, ретроспективные и стратегические. Примерно 5% людей остаются на этом уровне. Приверженцы спиральной динамики Эльза Малуф и Донбек полагают, что на синем этапе отчасти находится Южная Корея, Сингапур, Россия, хотя мы считаем, что в России преобладает красный. Индия, Восточная Европа, Америка и Япония. Оранжевого уровня, по их мнению, достигли отдельные американские штаты, Великобритания, Канада, Западная Европа, Япония, частичная Япония, Китай, Южная Корея и Сингапур. На зеленом уровне действуют Восточная Европа, Северная Европа, Канада и США. Такую классификацию Эльза Малув приводит в своей книге «Вставай! Подъем функциональной демократии и будущее Ближнего Востока». И вот тут стоит отметить важный момент. Каждый следующий уровень включает в себя предыдущие. Иными словами, оперативные совещания и совещания актуализации бизнес-процессов на оранжевом уровне тоже проводятся и тоже нужны. Фредерик Лалуф в своей знаменитой книге «Открывая организации будущего» которая вышла тоже в Сюман Иванов и Фербер», назвал зеленый уровень бирюзовым. В спиральной динамике жёлтый и бирюзовый уровни идут после зеленого На этом этапе используются идеологические совещания, с которых мы и начнем следующую главу. Отметим, что зеленый уровень появляется не случайно. темная сторона оранжевого глобального уровня заключается в том, что люди с ведущим оранжевым кодом все еще не способны сопереживать и думать о будущем планеты. В погоне за очередной яхтой, Феррари или островом они выжигают Землю. Переход на зеленый связан прежде всего с тем, что лидеры организации начинают задумываться о людях коммуникациях между ними. Экосистеме организации. Именно здесь зарождается восприятие организации как живого организма. Ценности, миссия, предназначение и идеология – это все отсюда. Совещание настройки коммуникации, совещание межличностного взаимодействия проводятся именно на этом уровне. На желтом уровне управление организацией больше похоже на поток, направленное движение, процесс. Организация реагирует на ситуацию. Решения тоже ситуативны. Совещания не разделяются по типам. Они проводятся, исходя из существующего напряжения и призваны разрешить его. На так называемом бирюзовом уровне» формируется настоящая демократия. Образуется холон, и оргструктура напоминает кристалл. Вы можете больше узнать о бирюзовой организации» из книги Кена Уилбера «Краткая история всего». Порядка 3% людей находятся на этом уровне. Из личности, по нашему мнению, сюда можно отнести Славу Полунина, Олега Лега, Андрея Кривенко, Бориса Дьяконова. Мы пришли к выводу, что в России и мире пока нет организации бирюзового уровня, но есть организации с элементами желтого. Кратко о том, какие виды совещаний нужны на разных этапах развития команды. Бежевый. Люди, движимы инстинктами. Организация больше похожа на банду по интересам. Идет борьба за выживание. Совещания не нужны. Фиолетовый племя. Люди объединяются ради безопасности. Ими надо управлять, указывая, что и как делать. Нужны совещания постановки контроля задач. Об этом в седьмой главе. Красный власть, империя, диктатура. Необходимы оперативные совещания чтобы разрабатывать планы действий и транслировать мнение лидера. Остаются совещания, постановки и контроля задач. Об этом в седьмой главе. Синий. Авторитарная демократия. Уровень правил. К оперативным и тактическим совещаниям добавляются совещания контроля качества, настройки, аудита бизнес-процессов. Лидер по-прежнему транслирует стратегию и свое представление о будущем. Об этом слушайте в третьей и седьмой главах. Оранжевый ⁇ корпорация движимая стратегией. Кооперативным, тактическим и совещанием настройки бизнес-процессов добавляются стратегические. Об этом слушайте в третьей и шестой главах. Зеленый ⁇ социальная демократия, организация как живой организм, Важны люди. Появляются идеологические совещания. Ценности, миссия, межличностные, коммуникации и обратная связь. Слушайте об этом в пятой главе. Желтый ⁇ функциональная демократия, поток. Используются ситуативные совещания, проработки напряжений. Бирюзовый. халоны, система управления, ориентированная на ценности. Проводятся совещания, обсуждения новой ценности, которую дает организация. Об этом восьмая глава «Бирюзовая фасилитация». А теперь проведем небольшой тест. Ответьте, пожалуйста, да или нет на следующее утверждение. Только честно. Совещание — это пустая трата времени. Да? Нет? Я устаю во время наших совещаний. У нас совещания часто начинаются позже запланированного времени, так как многие, лидер, я, опаздывают. Да? Нет? Нередко наши совещания заканчиваются гораздо позже запланированного. Да? Нет? Люди часто приходят на совещания неподготовленными. Да? Нет? Во время совещания протокол ведется. Но участники его увидят только через несколько дней или недель после встречи. Да? Нет? На совещании в нашей компании обычно говорит один или максимум два человека. Так ли это у вас? Если вы ответили да, хотя бы на два пункта, слушайте внимательно эту книгу от корки до корки. У вас большой резерв для повышения эффективности, как собственный так и людей в организации. Сейчас вы теряете много рабочего времени. Смеем предположить, что около 70%. Энергии. Вы можете повысить эффективность команды как минимум вдвое. Информации. Точно более 90%. И денег. Это результаты нашего более чем 15-летнего исследования.